Часть вторая. Было и прошло. Голоса, сны, воспоминания. Помню, когда я был мальчишкой лет 12 или около того и жил с матерью в большом господском доме на лесопилке Тернера, к нам заехал однажды толстый белый мужчина, остановился на ночь, и они с моим тогдашним хозяином Сэмюэлем Тернером вместе вечеряли. Путешествующий был добродушным улыбчивым дядькой с круглым сильно изрытым и красным лицом и склонностью хохотать так, что дрожали стены. Торговец с сельскохозяйственными орудиями, плугами, баранами, культиваторами и их деталями, он разъезжал по стране с обозом из нескольких огромных фур, имел при обозе ломовых лошадей и двух-трех помощников а на ночлег останавливался то на одной, то на другой ферме или плантации, где сбывал товар. Я уже не помню, как его звали, да и знал ли. Напомню, время года, то было в начале весны. Ну да, конечно же, я того торговца и запомнил как раз из-за того, что он говорил о погоде и о весне. Тем апрельским вечером я помогал подавать ужин. Лишь недавно я удостоился этой обязанности. У стола прислуживали еще двое негров из взрослой дворни, но только я отвечал за то, чтобы вовремя наполнять стаканы сидром и пахтой, поднимать то, что упало на пол, и отгонять собак и кошек. И мне запомнился его голос, очень громкий, но не вызывающий, когда он странно по-северному, произнося слова, распространялся перед хозяином и его домашними. «Нет, сэр», — внушал он хозяину, — «такой весны, как здесь, не найдешь больше нигде во всей нашей Великой Америке». Нигде даже близко нет ничего подобного размаху и буйству весны, какая бывает в Виргинии. И скажу вам, сэр, тому есть веская причина. Я проехал взад и вперед все восточное побережье от северных краев Новой Англии до самых жарких уголков Джорджии, и знаю, о чем говорю. Что делает весну в Виргинии столь поразительно прекрасной? Тут, сэр, все проще некуда. Дело в том, что в более южных областях Всегда тепло, всегда влажно, и в весне нет неожиданности. А в северной местности зима стоит так долго, что весны вроде как и вовсе никакой нет, а сразу бах и лето. Но как в Виргинии, сэр, о, тут просто удивительно, идеально. Природой тут все устроено так, что весна тепло накатывает стремительно и внезапно. Только на широте Виргинии, сэр, весна хватает тебя в объятия, как любящая мать. Этот момент я помню так же отчетливо, как помнил бы великое событие, произойдя оно всего пару секунд назад. Дыхание той весны еще в моих ноздрях. Пыльный вечерний луч еще блистает золотом, а воздух полнится голосами и тихим звяканием столового фарфора и серебра. Бродячий торговец замолкает, и часы в дальнем коридоре как раз принимаются отвешивать шесть тяжких чугунных нот которые слышатся между тихими, но веско и уверенно поданными словами самого Сэмюэла Тернера. «Возможно, в вас говорит излишняя восторженность, сэр, поскольку весна скоро принесет нам еще и нашествие клопов. Но ощущение схвачено верно, ведь и впрямь в этом году природа благоволит к нам. Во всяком случае, я вряд ли когда наблюдал столь идеальные условия для сева». Когда шестой последний удар на мгновение переходит в дремотный жужжащий гул, который хмуро растворяется в бесконечности, все замолкают, а я тотчас замечаю в огромном до потолка зеркале за дальним сервантом себя самого, тощего малорослого опостреленка, что стоит в крахмальной белой блузе, спрятав поджатые пальцы одной босой ноги за другую, и в напряженном ожидании покачивается, нервно поводя белками глаз. Хозяин делает движение, и мой взгляд сразу возвращается к столу, тогда как тот всего лишь хотел сделать свою мысль для гостя нагляднее и теперь обводит широким, округлым и благостным движением руки с вилкой всю собравшуюся за столом семью. Жену, ее вдовую сестру, двоих юных 19- и 20 девиц-дочерей и двоих взрослых племянников, мужчин лет уже за 25 пять на чьи одинаковые мощные загривки я смотрю снизу вверх. Даже когда стою, а они сидят, и чьи скуластые с квадратными челюстями лица красные обветрены. Обведя их всех жестом патриарха, Сэмюэль Тернер глотает, тщательно прочищает горло, затем с мягким юмором высказывается. Тут заковыка в том, сэр, что моих-то домочадцев вряд ли так уж радует приход столь суматошного времени года. Небось, привыкли за зиму к любезной праздности. Раздается смех, возгласы вроде дану тебя, папа!», а один из младших мужчин, перекрывая общий гомон, взывает укоризненно «Дядя, Сэм, да вы просто клевещете на своих трудолюбивых усердных племянников!» Я перевожу взгляд на торговца, его красное изрытое оспинами лицо смешливо сморщено сбоку на подбородке след струйки соуса. Мисс Луиза, старшая из дочерей, смотрит с вежливой туманной полуулыбкой, вдруг вспыхивает, роняет салфетку, я бросаюсь за ней под стол, вновь растилая у нее на коленях. С приходом сумерек веселье понемногу утихает, уступая место неспешной обстоятельной беседе. Женщины молчат, только мужчины беззаботно снабитыми мертами, переговариваются, а я то и дело обхожу стол с фарфоровым кувшином пенного сидра, Потом становлюсь на свое постоянное место позади толстошеих племянников, возвратясь к излюбленной стойке аиста и медленно перевожу взгляд на вечереющие окрестности. За балюстрадой веранды пологими зелеными увалами опускается выпасной лук, тянется до самого сосняка, на жесткой сорной траве пасется десятка-два овец, медлительно жуют в желтоватом свете, За ними по пятам ходит овчарка Колли и маленькая кривоногая пастушка-негритянка. Еще ниже, совсем вдалеке, где лук от хмуро-темнеющего леса отделен бревенчатой гатью, я вижу порожний фургон, запряженный двумя длинноухими мулами. Это их последняя за день ходка от лабаза к лесопилке, при которой есть и мельница. На козлах негр в желтой соломенной шляпе на бекрень. Пока я смотрю, он все пытается почесать спину. Сперва снизу, от пояса ужом пробирается левая рука, потом крюком через плечо правая напрасно тянется черными пальцами, пытаясь достать до очага несносного зуда. В конце концов он, пошатываясь, встает на ноги и, не останавливая в тяжкой поступью, влекущих тряский кренящийся фургон вниз по склону, чешется по коровье вниз вверх спиной об угловой шест навеса. Почему-то меня это зрелище до развеселило, и я вдруг замечаю, что хихикаю себе под нос, хотя и не так громко, чтобы заметили белые господа. Бегут мгновения, а я все смотрю на телегу, как она, раскачиваясь, плывет вдоль опушки леса. Ее возница опять сидит, стук копыт, скрип колесных осей будто приблизился. Потом вновь стал отдаленным. Это мулы с телегой перевалили мостик, Заворачивает вдоль топкого нижнего края мельничной или, лучше сказать, заводской запруды, по глади которой величаво и беззвучно скользят два белых лебедя. И, наконец, фургон уже в лесной тени исчезает за белым силуэтом лесопилки с ее монотонным медленным вжиканьем железа потерзаемой древесине, еле слышно долетающим сквозь густеющий сумрак «вжик, вжик, вжик», Колли за это время переместилась ближе, ее внезапный лай пробуждает меня от мечтаний, и я снова здесь, у стола, где весело побрякивает серебро а фарфор, а голос торговца, завораживая чужим акцентом, вещает. В этом году опять всякой всячное. Купил, например, очищенной морской соли с восточного берега Мэриленда, только для солений и стола, сэр, исключительно. Ничего лучше на рынке не сыщешь». Так, говорите, вас тут 10 человек всего вместе с управляющим его семьей и 67 взрослых негров? Ну, если вам главным образом для засолки свинины, сэр, пять мешков, скажу я вам, было бы за глаза достаточно, да и недорого, всего по 31 доллар 25 центов. У меня мысли снова разбегаются, душой я опять на просторе, где осколками хрусталя рассыпается по затихающей округе птичий щебет дрозды и малиновки, зяблики и сойки. А где-то далеко над низинами, затевает междуусобную свару брончливая рать ворон, и их храбрые настырные крики пробуждают эхо. Происходящее снаружи вновь привлекает мое внимание, и с неослабным наслаждением я направляю взор на зеленый с золотым отливом травянистый склон, где шустро шелестит крылами Множество пернатых, а еще рядом цветочная клумба, всего в нескольких футах уже вся пушистая, влажная, пахнущая, недавно вскопанной землей. Черная кривоногая пастушка с выпаса исчезла, коль лесовцами тоже после них остался пыльный шлейф, мерцающий в вечернем свете. Воспаряя стоками теплого воздуха, этот шлейф как будто осыпает небо тончайшими опилками. Лесопилка в отдалении все еще жужжит раздраженным железным вжиканием, заглушая ропот падающих струй водосброса. Переливчатым промельком уходящего дня две огромные стрекозы уносятся вдаль, вольные и прозрачные. Весна! Стараясь не выказать волнения, я чувствую, как все во мне раскрывается, распрямляется и дрожит в истомном предвкушении чувство какого-то пробуждения, оживание, сладостного возбуждения пронизывает всю мою плоть. Я слышу свою кровь, она во мне пульсирует, как невиданный теплый океанский прибой. В уме я повторяю слова путешествующего торговца «Буйство весны, половодья, весна, весна». Затем ловлю себя на том, что уже и шепотом это проговариваю, и на моих губах непроизвольно возникает подобие усмешки. Меня, что называется, как пыльным мешком долбануло, стою, а глаза сами собой закатываются, как шарики, в лунку. Переполняет необъяснимое ощущение счастья и дразнящего ожидания. Когда мой слух вновь становится восприимчив к голосу пришлого торговца, я поворачиваюсь и обнаруживаю, что на меня смотрит хозяйка, мисс Нель, беззвучно изображая губами слово «сидр». Я спохватываюсь, двумя руками поднимаю тяжелый кувшин, и опять иду вокруг стола, первыми наполняя бокалы женщин, при этом из всех сил стараюсь не пролить ни капли. Я весь усердие пытаюсь даже не дышать, пока край стола не принимается кружить и плавать перед глазами. Наконец, я у того места, где сидит пришелец. Когда я его обслуживаю, он делает некоторый перерыв в своей беседе а коммерции, и сверху вниз на меня глянув, как раз успевает добродушно воскликнуть. Ого, разрази меня гром, если этот кувшин не больше тебя самого. В том, что эти слова относятся ко мне, я не совсем уверен, а потому я с полным безразличием наливаю сидр, заменяю стакан и продолжаю обход стола. А симпатичный, кстати, негритенок тоже довольно безразлично добавляет пришлый, но опять я не вижу связи между тем, что он говорит, и с собой, пока ко мне, в тот момент стоящему рядом с мисс Нель, не оказываются прямо обращены слова хозяйки, мягко и снисходительно слетевшие из блистающих горних высот, где обитают белые. А умница какой, вы не поверите. Над, ну-ка произнеси какое-нибудь слово по буквам. Потом опять к пришельцу. Задайте ему какое-нибудь слово. Я так и замер, понял, что все глаза устремлены на меня и сразу сильно забилось сердце. Кувшин в моих руках стал тяжелым, как гранитный валун. Решелец ласково смотрит на меня, его красные, как редиска, щеки сияют благосклонностью, он медлит, думает, потом говорит. «Как бы ты написал слово «леди»?» Но не успел я ничего ответить, как со смешком вклинился Сэмюэль Тернер. «Да нет, вы уж что-нибудь потруднее». Путешественник скребет свою хабистую щеку, по-прежнему весь сияя. «Ну, ладно», — тянет он задумчиво, — «сейчас сообразим. Какой-нибудь цветок, что ли? Вот, страстоцвет». Я перечисляю буквы этого слова быстро и без труда, но смущен оглушительно, весь дрожу в ушах шум, ну, скорее, скорее бы оно закончилось. Види, ять, твердо, ер, а вместе будет страстоцвет». Смех, сразу возникший за столом, и некоторый звон в ушах заставляют со стыдом осознать, что я надрываюсь, кричу во всю глотку. «Это, конечно, подход в чем-то неортодоксальный, ересь, — скажут многие, — слышу я негромкий голос хозяина, я возвратился уже на место и стою взбудораженный с бешено бьющимся сердцем. Но я убежден, что чем больше в негре будет развито религиозное и интеллектуальное начало, тем лучше и для него, и для его хозяина, и для общества в целом. Но начинать надо в нежном возрасте, и вот, сэр, в лице НАТО вы видите многообещающее начало эксперимента. Конечно, для этого ребенка он начался опознавато, если сравнивать с детьми белыми, но хотя бы так и то. Пока он говорит эти не очень-то внятные мне слова, меня понемногу отпускает, уходит паника и неловкость. В равных частях, составленные из детской застенчивости и страха при мысли, что может произойти публичный провал, а вместо них, сперва не смело затем мощным потоком, в меня вливается гордость. Ну ладно, пусть я крикун, но зато написание слова угадал правильно, это ли не достижение. Так что веселый всеобщий смех я слушал как шелест лавров, как дань признания. Ни с того ни с сего вдруг тайное удовольствие, доставленное мне моим подвигом, превращается в сладостный внутренний зуд, и хотя мое отражение в зеркале сконфужено хмурится, а розовые губы сведены, будто оскомены, внутри у меня все трепещет, жизнь бурлит во мне и буйствует. Я весь дрожу, я в своей стихии, но вскоре про меня вроде забыли, путешественник вновь переводит разговор на свои товары. Это плуг Керри... «Сэр, чугунный, кованный, думаю, скоро он вытеснит с рынка плуги всех других систем. В северных штатах он уже пользуется большим спросом». Даже когда гость опять пустился разглагольствовать, и мои мысли снова разбежались, радость успеха все еще греет меня и волнами накатывает ощущение довольства и уюта, такое теплое, такое нежное, что хочется плакать. И не уходит ведь». Радость остается со мной, даже когда через опустевший лук от сосняка протягиваются зазубренные трепещущие тени, и где-то вдали раздается звук горна, протяжно печально возвещающий негром об окончании работы на лесопилке и в полях. Внезапно, как это бывает, когда вдруг прекращается людская свара, разом обрываются надсадное вжиканье и зудящий звон лесопилки, и первое время тишина слышится, словно шум в ушах. Над лугом сгущаются сумерки, в полутьме туда и сюда промелькивают летучие мыши, маленькие и не больше воробья, и в вечерних тенях вдали возникает цепочка негров, поднимающихся по склону с лесопилки к своим хижинам. Их черных лиц почти не видно, зато слышны голоса, то громче, то тише. Кто-то пошутит, кто-то со смехом отзовется, бредут нога за ногу, утомленно сгорбившись после долгого трудового дня. Неразборчиво долетают через поле обрывки их разговоров, звуки усталой возни в потемках. «Я тебя, Саймон, а чертов нигер! Вот уже и зловлюдок задам!» «Я поскорее отворачиваюсь! Почему? Что тут ужасного, что стыдного в этой длинной цепочке потных утомленных людей? Отчего это зрелище срывает мне мой ребяческий теплый домашний настрой, портит прелесть апрельского вечера?» В последний раз обхожусь кувшином стол, покуда двое других чернокожих из домашней прислуги с Добромутр и Фифочка убирают посуду и зажигают толстые свечи на оловянных подсвечниках, отчего по потемнеющей комнате разливается тыквенно-желтое сияние. Теперь, говорит хозяин, стул он отставил назад, большие пальцы обеих рук засунул в проймы жилета. Ему слегка за сорок, точнее ему стукнет 43 в полшестого утра на двенадцатый день нынешнего июня, как утверждает кто-то из тех старых домашних слуг, что знают о жизни белых хозяев больше, чем те знают о себе сами. Но кажется, он старше. Впрочем, может быть, только мне, потому что трепет, который он мне внушает, вынуждает меня приписывать ему как физическое, так и духовное величие, свойственное патриархам и пророкам, наподобие того, что исходит от тех картинок в Библии, где изображен Моисей на горе или старец Илья, бородатый и ликующий при событии преображения Господня. Пусть так, но эти складки у рта и впрямь старят его. Видно, трудился тяжко, отсюда и морщины, и белые, как заячьи хвосты, да еще и торчащие этакими хохолками кончики бакенбардов. Страшненький, ужас, похож на выхухоль, как-то сказала о нем моя мать и, возможно, была права. Черты лица длинного, как у лошади, у него слишком резкие, нос чересчур большой, да еще и загнутый. К тому же, как заметила однажды моя мать, Бог совсем не дал масса Сэму подбородка. Ну, что ж делать, коли не дал? Зато глаза у него добрые, умные, так и светятся. Да и сила еще видна в его лице, уравновешенная удивительной мягкостью, из-за которой постоянно кажется, что он вот-вот улыбнется эдак печально. На тот момент мое чувство к нему очень близко к тому, какое я пристала испытывать к божеству. «Ну что, передвинемся на веранду», — говорит он пришельцу, отставляя стул. «Обычно у нас где-то около восьми на покой расходятся, но сегодня мы разопьем с вами бутылочку портвейна, а заодно составим список всего, что мне нужно». Его рука легонько прикладывается к плечу торговца, который в этот момент встает. «Вы уж простите, может, это во мне говорит предубеждение?» — продолжает он. «Я очень нечасто такое высказываю, но для бродячего торговца, которому приходится столько мыкаться по белу свету, товар у вас, на удивление, приличный. А в таких местах, как наши, когда до всех центров коммерции столь далеко, это, сэр, сами знаете, чрезвычайно важно». С прошлого года я многим из своих друзей рекомендовал вас. Пришелец сияет от удовольствия, посапывая, раскланивается с женщинами и младшими мужчинами, затем идет к двери. — Что ж, спасибо, сэр, — начинает он, но голос хозяина перебивает не грубо, не бесцеремонно, а просто как бы в продолжение фразы. — Чтобы они были так же довольны, как и я в прошлом, а завтра, значит, куда, говорите, направитесь? — Вокруг Гринсвилл? Тогда вам обязательно надо остановиться у Роберта Мансона на реке Миерен. Голоса пропадают, и пока я кручусь у стола, помогая старику с добрым утром и молоденькой фифочке убирать посуду, остальные члены семьи встают и неспешно разбредаются коротать недолгое оставшееся перед отходом ко сну время. Двое племянников идут обихаживать готовую жребиться кобылу. Мисс Нель направляется к негритянским хижинам, ставить при парке заболевшему ребенку. Трое других женщин, трепеща от радостного предвкушения, устремляются в гостиную читать вслух о ком-то, кого они называют «Мармион». Примечание. «Мармион Симон. Годы жизни. Около 1425 1489 Французский живописец, мастер книжной миниатюры». Конец примечания. Потом эти голоса тоже пропадают и я опять на кухне среди топота грубых негритянских башмаков и острых ароматов дымящейся на плите свинины. Вновь я рядом с моей высокой красивой матерью, всю грохочущей кастрюлями и мисками в пару и в дыму. «Натаниэль, ты лучше бы отнес в погреб масло, сколько раз повторять», — оборачивается она ко мне. «Здесь я у себя дома, возвратился в свой черный негритянский мирок». Но и потом, в уже сгустившейся тьме, устроившись на нашем с матерью соломенном тюфике, я никак не могу заснуть и все складываю, все катаю во рту, как к конфету слово «страстоцвет». Я обсасываю его и облизываю, шепчу на разные лады, чтобы вновь и вновь ощутить форму каждой буковки, будто они, как волшебные погремушки, висят у меня над кроватью. Лежу, засыпаю, слушаю вечерние звуки, Шуршат перьями и неуклюже топчутся в сарае куры, Лает далекая собака, А от запруды неумолчно несется страстное кваканье лягушек, Бесчисленных, как звезды. Бьет в нос запах навоза, могучий, как сама земля. Вот послышались шаги матери, шлеп-шлеп, Из кухни босыми мозолистыми ступнями Входит в нашу крошечную комнатенку и ложится в темноте рядом. Почти сразу же засыпает, дышит тихо и равномерно, А я протягиваю руку и слегка касаюсь грубой бумазейной сорочки у нее на ребрах. Не надо убедиться, что она действительно здесь. Потом весенняя ночь в конце концов охватывает меня всеми своими можжевеловыми болотами, жалует всеми неясными дремотными приветами. Сквозь сон я слышу, как кричит во тьме козадой, и слово страстоцвет не сходит с моих губ. Даже когда я проваливаюсь в сон, странный, полный намеков, обещаний, и несказанной близящейся радости. Только такие воспоминания, как это, составляли мне компанию все те несколько дней, что оставались до смерти. Ночь после суда я болел, мучимой какой-то горячкой, следующим утром проснулся от холода, руки и ноги била дрожь, при том, что я весь плавал в поту, а голова горела и разрывалась от боли. За ночь поднялся ветер, в бледном, как вода, хмуром утреннем свете вихрь холодного воздуха, то и дело врывался сквозь ничем не затворенное окно, принося с собой скрипящую на зубах пыль, сосновые иглы и сухие листья. Я дернулся было звать кухаря, хотел попросить одеяло завесить окно, но, подумав, от затеи отказался. Мальчишка-то белый, он по-прежнему так меня боится, что вряд ли даже откликнется. Дрожа, я снова откинулся на скамью и впал в лихорадочную дрему. А во сне вновь лежал в той утлой лодчонке и всей душой, исполненной знакомого, хотя и непонятного умиротворения, плыл сквозь предвечернюю тишь по течению широкой солнечной реки к морю. В отдалении слышен был океан, грохот невидимых мощных валов, бьющих о берег. Далеко вверху на скале стоял белый храм, как всегда безмятежный, величавый и одинокий, Он купался в солнечном свете, будто в великой тайны, а я плыл мимо по реке, без страха приближаясь к песчаной косе и бушующему ревущему морю. Потом видение потускнело, я проснулся, заметался в горячке и снова уснул, чтобы проснуться много позже днем и обнаружить, что горячка уходит, что лоб холодный и сухой, а в памяти все не истаивает след чего-то хрупкого и неизъяснимо сладостного, как птичья песнь. Потом довольно скоро горячка вернулась, меня крутила и швыряла волнами кошмаров, в которых я вновь и вновь без конца задыхался. Таким вот образом, мотаясь между забытьем и явью, среди грез, голосов, воспоминаний, я проводил дни и ночи, ожидая казни.